«Эмма. Вот кто должен был со мной связаться после депеши. Странно, что этого не произошло. Звонки в гостиницу от чиновника особых поручений – это несерьезно». Ласковым женским именем в секретной переписке кодировался Эммануил Карлович де сент директор департамента полиции. Экстренная телеграмма от Фандорина в первую очередь непременно попала к нему, и прежде чем дать ей дальнейший ход, господин директор должен был выяснить, что стряслось однако этого почему-то не произошло. Завороженный поразительной женщиной, подобной он никогда еще не встречал и не подозревал, что такие бывают, Хараст Петрович на несколько часов забыл и об оторванных руках, и об угрозе для государства, которое со смертью Одиссея отнюдь не развеялась. Забастовка продолжается, а место выбывшего организатора наверняка займет кто-то другой. Имя Эмма напомнило о делах. Видно, придется еще раз связаться с Петербургом. Чем скорее, тем лучше. «Я дурак, что Давич отказался от такой благодарности», сказал Фондорин, поцеловав даме руку. «Очень жаль, что мы теперь в расчете, и мне не приходится рассчитывать на продолжение». Эту фразу можно было интерпретировать и как утверждение, и как вопрос. Интонация допускала оба истолкования. Как пожелает госпожа Валитбекова. «Да, теперь ты у меня в долгу». И в очень большом, протянула она, подставляя под поцелуй кисть, локоть, плечо. Никогда ни одному мужчине я еще не отдавала так много. Сада сыта потянулась, похожая на львицу, только что слопавшую буйвола или даже целого жирафа. Но я вижу, что тебя ждут дела. Иди, я посплю, а вечером приходи снова. Мы обсудим, как ты будешь со мной расплачиваться.